Глава 16. Медленно поднимаюсь по ступенькам и в который раз за утро повторяю про себя одну и ту же молитву. Как бы мне сейчас хотелось оказаться дома, желательно в кровати со вчерашними конфетами, благополучно припасёнными мной на черный день. Да, я оставила себе все, что было в подарочной коробке. В конце концов, чего добро пропадать? Ну не выбрасывать же. Да и не смогла бы, потому что это единственное, что вчера вызвала несвойственный для меня прилив радости. Однако сейчас содержимое коробки уже не вызывает былого счастья. Можно сколько угодно притворяться смелой, но я боюсь. Тупо боюсь. Наверное, поэтому я не спала всю ночь. Как я вообще продержусь сутки, если не сомкнула глаз, остается загадкой. Разве что только с помощью чуда, ну или страх банально не даст заснуть. А сейчас я стою и гипнотизирую взглядом дверь в отделение. Я сильная, и у меня обязательно все получится, повторила шепотом я еще несколько раз и, глубоко затянувшись запахом шоколадного крема собственной руки, открыла наконец-таки дверь в отделение. Все таким же медленными шагами иду по коридору, постоянно поправляя волосы, а в голову так и лезут картинки того, что вместо прически у меня какое-то гнездо после утреннего ветра. И ведь знаю же, что там все должно быть хорошо, высокая прическа. С парочкой выбившихся прядей определенно мне идет, но от чего-то руки так и лезут засолить волосы, турецкая привычка. Мимолетно оглядываю себя в зеркале, проходя мимо безлюдного сестринского поста, и удовлетворившись собственным отражением, иду дальше. И только сделав еще пару шагов вперед, ощутила, как в нос ударил жуткий запах фекалий. Машинально приподнимаю ноги, чтобы проверить подошву полусапожек, нет, чисто. Никуда, к счастью, не вляпалось, вот только едкий запах с каждым шагом все больше проникает в нос, вызывая стойкое отвращение. Но стоило мне только повернуть к моему посту, когда меня дошли очевидные вещи. Во-первых, источник, мягко говоря, неприятного запаха был в самом центре коридора, а если быть точнее, простирался жидкой дорожкой к столу медсестры. Приятного однозначно мало. Второй факт меня тоже мало обрадовал, если не сказать больше. Рядом с жидким безобразием стоит молоденькая медсестра примерно моего возраста и очень-очень злой Кирилл Александрович. Вот прям очень злой. Кажется, у него оскал или его просто парализовало от увиденного. При всем своем недоброжелательном виде он, как ни странно, не орет на медсестру, а что-то и тихо и зловеще шепчет, параллельно набирая кого-то по мобильнику. А потом и вовсе отворачивается от всего этого, прислонив рука в джемпера к носу. Осталось только понять. В полвосьмого утра он находится на отделении, потому что дежурил и решил переодеться пораньше, но тут произошел с кем-то конфуз. Или он только что пришел на дежурство и не успел надеть халат, опять-таки узрев все безобразие. Я бы и дальше стояла как копаная, вдыхая умопомрачительный запах, параллельно раздумывая, куда же мне деться, пометуя слова старшей медсестры о том, что лишний раз не стоит попадаться ему на глаза». Однако Волков сам повернулся в мою сторону и четко зафиксировал на мне взгляд. Он однозначно удивлен. Сглатываю, не зная, что придумать на его вопрос, что я здесь делаю. А он обязательно последует, судя по его озадаченному лицу. Правда, на моё счастье, видимо, кто-то ответил ему по телефону, и он переключил своё внимание на телефонный разговор. Вот тут он уже не сдерживался, вызывая, судя по всему, санитарку. Да, я тупо воспользовалась этим шансом, а именно прошмыгнула мимо него. Правда, через пару шагов ощутила захват на предплечье. не сильный, но весьма ощутимый. «Стоять! Ты что здесь делаешь?» Интересуется Волков, убирая свободной рукой телефон в карман джинсов. «Господи, ну мне бы только один денечек поработать и почувствовать себя уверенной без него. Ну, пожалуйста, пусть он закончит дежурить». «Ты от запашка потеряла дар речи или от счастья меня лицезреть?» Я пришла навестить родственницу. Что я несу и зачем? Она сегодня ночью поступила. Заканчиваю я свою чушь после непродолжительной паузы». «Из какой палаты твоя родственница?» Скептически интересуется Кирилл Александрович, осматривая меня с ног до головы. «Из одиннадцатой». «Да ладно, из одиннадцатой? Значит, ты у нас родственница обсерушки? Тогда иди за ней убирать, пока нет санитарки». А, нет». Моя родственница из семнадцатой палаты, я ошиблась. Я пойду. Одергиваю руку и уверенной походкой направляюсь к Сестринской, не оборачиваясь назад. Только не смотри мне вслед и иди домой, пожалуйста, иди домой. Остановившись у Сестринской, быстро обернулась назад и, удостоверившись, что Волков не смотрит на меня, ёркнула внутрь. Перевела дыхание и, собравшись с духом, стала переодеваться. Наконец, надев на себя медицинский костюм, я немного пришла в себя. То ли подействовало то, что абсолютно новый брючный костюм, неожиданно одобренный бабушкой, сел на мне идеально, выгодно подчеркивая фигуру, то ли просто от того, что я осознала. Рано или поздно он все равно увидит меня на утренней пятиминутке. Так какая разница, сегодня или во вторник? Мне пока стыдиться не за что. И, надев балетки, гордой походкой направилась к месту недавней встречи, по пути наткнувшись на парочку возмущающихся больных, лежащих в коридоре. Видимо, проснулись от зловония. Подойдя к посту, обнаружила все того же злого Волкова, ругающегося с медсестрой, и пол, застеленный одноразовыми пеленками. Убрать пока, по всей видимости, никто не решился. «Ну, Кирилл Александрович, вы же вчера сказали, что разрешаете мне уйти пораньше. У меня зачет, ну можно я пойду?» «Нет, нельзя. Ты не уйдешь, пока хоть кто-нибудь не придет на твое место. Устроили херню какую-то с утра пораньше». Жанна точно придет. Вот СМС только что пришла. Девушка со скорбным лицом протягивает Волкову телефон, на что тот кривится ничуть не меньше, чем от ранее увиденного на полу. Но вот обязательно сегодня было попадать в ДТП. Вышла бы на пять минут раньше, так приехала бы вовремя и голову не разбила. Твою мать! Ни себе, ни людям! Пожалуйста, можно я пойду? Ну, Кирилл Александрович! Конючит девушка, складывая руки вместе. Боже, она его еще и умоляет а я как столб стою и наблюдаю за развернувшейся картиной, не в силах произнести ни звука. Жанна же не одна должна была сегодня дежурить. Там еще новенькая какая-то в списке. Я, правда, такую не знаю. Но вот когда новенькая будет здесь, ты передашь смену и пойдешь получать свою законную двойку. Ну, Кирилл Александрович! Новенькая — это я. Наконец подаю голос. Не в силу смотреть на отчаяние моей коллеги по несчастью. «Ну и славненько!» — быстро меняется в лице девушка, кажется, даже порозовела от счастья. «Журнальчик и важные записочки — все здесь! Ладно, я тогда побежала!» «Новенькая, значит!» — скептически произносит Кирилл Александрович, в очередной раз осматривая меня с ног до головы. При этом я готова поклясться, что он сейчас улыбнется. «Да, точно, именно это он и делает, судя по уголкам губ». «Ну, замечательно! Что я еще могу сказать?» Потирая ладони, с улыбкой произносит он. «Просто замечательно! Тогда за работу, Светик, ее, ой, как много! Доброе утро, Кирилл Александрович!» Подает голос женщина лет 60, в руках которой уборочный инвентарь. «Ну, это как сказать? Когда утро начинается с дерьма, это явно не к деньгам. Это Светлана Васильевна, наша новая медсестра». «Представляет меня санитарке, при этом становится позади меня и кладет на мои плечи свои крупные ладони» слегка сжимая их. «А это Инга Витальевна, одна из наших замечательных санитарок». Киваю женщине в знак приветствия, слегка улыбнувшись, но та не спешит делать это в ответ. «Прошу любить и жаловать, но ну и уважать наше молодое дарование, и, само собой, не скидывать на нее чужие обязанности», с нажимом добавляет он. «Видимо, Инга Витальевна не такая уж и замечательная». Если ей открыто говорят о том, что она на кого-то скидывает часть своей работы. «Так, ладно». Убирает с моих плеч свои руки. «Убирайте скорее это безобразие, пока все не задохнулись. Светик, ты тоже за работу. Хотя, постой, дай занюхать, а то у меня в носу одно дерьмо». Хватает мою ладонь и тут же подносит ее к своему носу, при этом шумно вдыхая. «Значит, все же применила». Опускает мою руку и слегка улыбаясь, подмигивает мне. «Ладно, это все потом». Вечером. Все за работу. Вечером и потом. Не надо быть провидицей, чтобы понять, что он пришел на дежурство, а не уходит с него. Ну и ладно. Не с таким справлялись. В конце концов, я его у себя дома вытерпела. Здесь и подавно получится. Все обязательно будет хорошо. А пока надо избавиться от стойкого запаха фекалий, витающего в коридоре. Но и не только от него, судя по тому, что путь к собственному кабинету — Кириллу Александровичу перекрыла тучная женщина. Во всех смыслах этого слова перекрыла. А именно приподняв край ночной рубашки, не присаживаясь, начала писать. Много писать. Тихо плещется моча, не голубая лента, вспоминайте хоть иногда.